Глава шестая. Станислас и Играр Даниланис — наглый сосед с медовыми глазами. Дверь передо мной с треском захлопнулась. Загремели изнутри замки. Послышался облегченный выдох, который я без труда уловил, и решительные шаги прочь от двери. Я подбросил в руке ключ, который соседка швырнула мне в лицо, зажал в кулаке, и губы сами растянулись в улыбке. «Надо же, какой темперамент!» Снова перевел взгляд на дверь и прислушался к звукам из ее квартиры. Тишина. Затаилась рыжая мастерица, как она сказала Палантинов. Снова подкинул вверх ключ, поймал, сунул его в карман и медленно разжал ладонь, которой коснулась рука моей соседки. Губы опять растянулись в счастливой улыбке. Не просто коснулась а сама взяла меня за руку, посмотрел на свою горящую огнем ладонь и прижал ее к сердцу. Я ведь даже не надеялся никогда. А тут такое чудо. Здесь, в этом техногенном мире, где от магии остались лишь жалкие крохи. Или это сбылось давнее шуточное проклятие моей двоюродной сестрицы? Хотя уже столько лет прошло, и все было спокойно. Я думала, Регина давно сняла его или нет если нет, то надо наведаться к ней в гости и спросить у главной проклятиницы нашего мира, где потерялась ее совесть, а с другой стороны, какой смысл спрашивать, если все уже случилось? Я еще долго стоял возле закрытой соседской двери, пялился на нее и улыбался, прислушиваясь к такому приятному теплу в ладони. Марина «Здравствуйте, Марина Александровна!» «С возвращением из отпуска!» «Как отдохнули?» Сыпались со всех сторон приветствия и вопросы. «Здравствуйте!» «Спасибо!» «Отлично!» Отвечала на автомате, кивая и вежливо улыбаясь, попадающимся на встречу сотрудникам нашего холдинга. Дошла до своего кабинета, кивнула вскочившей со своего места помощницы. «Олеся! Кофе!» «Уже готов, Марина Александровна!» отрапортовала исполнительная девочка. «Давайте я повешу ваше пальто. Как отдохнули?» Не отвечая, скинула ей на руки одежду и пошла к своему столу. Подвигала мышкой, открывая почтовые окна, и присвистнула. Одних только сообщений от руководства, штук 10 и прочей мелкоты не счесть. «Олеся, ты мою почту вообще не разбирала, что ли?» Недовольно рявкнула на зашедшую с подносом помощницу. «Откуда столько неотвеченного?» Все разбирала Марина Александровна». Взволнованно встрепенулась девушка. «Только то, что сегодня утром пришло, пока не успела». Я кивнула. «Ладно, сама все посмотрю. Меня полчаса не беспокоить». Схватила чашку и, наконец, сделала глоток божественного напитка. Потянулась к своей сумке и окликнула помощницу. «Олесь, подожди. Я тебе подарок привезла» протянула ей яркую коробочку, Карибский кофе и специи. Спасибо, прошептала зардевшись помощница и посмотрела на меня обожающими глазами. Ох, похоже, все-таки придется увольнять ее. Еще влюбленного в меня розового пони не хватало для полного аута. Все, Олесь, иди работать. Позвони Василкову, пусть зайдет ко мне после обеда. Вернула ее из мира сладких грёз в реалии огромного градообразующего холдинга, где я занимала должность главы финансового департамента, а Олеся, соответственно, была моей личной помощницей. А, -а" there, замелась девушка, его вчера уволили, я уже вечером приказ случайно увидела, и еще никому не объявляли. Такс, пожалуй, пока по времени с, с ее увольнением. Совсем забыла про уникальную способность моей помощницы узнавать жареные новости одной из первых. В нашем гигантском гадюшнике все время приходится держать нос по ветру, и эта способность Олеси была восхитительно полезна. «Что за время моего отсутствия произошло?» — спросила, стараясь ничем не выдать своих чувств. Веня Василков, начальник питерского отделения нашей корпорации, был из моей команды. То есть по негласно неофициальным договоренностям всегда поддерживал меня и играл строго на моей стороне а я, соответственно, на его. И то, что он не сообщил мне о таком событии, меня сильно насторожило. Если не сказать напугало, что происходит-то. Вот знала, что после возвращения из тура надо было сразу идти на работу. Но нет, решила три оставшихся от отпуска дня побездельничать и отсидеться дома. И, пожалуйста, тут без меня какая-то фигня началась. Точно не знаю, но... «Позавчера к нашему нью-боссу приезжали какие-то люди и долго у него сидели. Он даже все совещания в этот день отменил, а вечером на Диляру орал на весь офис», — захихикала Олеся. Я призадумалась. То, что новый шеф орал на Диляру, было удивительно. Официально она являлась начальником аудиторского отдела и состояла со мной в вечных контрах, без конца поливая грязью и творя мелкие пакости». Неофициально Диляра уже три месяца была любовницей нового управляющего, пижунистого красавца Вальдемара Витальевича. И их любовная любовь, на зависть всему офису, была страстной, громкой и весьма откровенной. При этом Дилька яростно мечтала с поддержки своего товарища по постели занять мою должность. Вернее, мечтала заполучить мою зарплату и власть. Дурочка даже не задумывалась – что комплектом к ним идет необходимость пахать от рассвета до заката, а иногда и от заката до рассвета. «Так чего Вальдемар орал-то?» поинтересовалась у секретарши. «Зуб даю, она все подробности знает». Диляра Сахатовна проводила аудит в питерском отделении. По результатам проверки зарубила предстоящую сделку с каким-то очень крутым клиентом. Якобы ей не понравились финансовые показатели – Похоже, из-за этого у нас проблемы с серьезными людьми». «С каким клиентом сделка?» Я нахмурилась, перебирая в памяти последние контракты. «С Даниланис Групп?» «Ага», — радостно хихикнула Олеся, а я откинулась на спинку кресла и мысленно застонала. «Ну, дилька, ну, идиотка!» «Этот жирный клиент появился у нас совсем недавно, примерно за две недели до моего отпуска». Сотрудничество с ним обещало такие фантастические перспективы, что я только пускала слюни и радостно поскуливала, когда делала финансовый прогноз по сделке, а Дилька все порезала. «Ладно, Олесь, иди работать», — отпустила я помощницу и вцепилась в свою кружку с кофе. Надо было успокоиться после полученных новостей и подумать. Только ни о чем подумать не успела. В кабинет снова ввалилась Олеся. С выпученными глазами сообщила. «Марина Александровна, вас шеф вызывает. Велели передать, что очень срочно». «У нас по-другому, разве бывает?» Я поморщилась, спросила с подозрением, глядя на покрывшееся красными пятнами лицо помощницы. «Олесь, ты чего так нервничаешь? Случилось что-то, о чем мне надо начать волноваться?» «Да нет, наверное», промямлила она и еще пуще покраснела. «Просто...» Там к шефу мужчина приехал, но тот, владелец, Даниланец Групп, твою же демонову бабушку. Я поморщилась, Дилька накосячила, а разгребать за ней, конечно же, буду я. Нарочно медленно допила свой кофе, подправила собранные в пучок волосы и помаду на губах и, мучимая плохими предчувствиями, отправилась в кабинет Вальдемара. Естественно, чуйка меня не обманула. «Заходите скорее, Марина, он уже нервничает», прошептала мне Арина Андреевна, секретарь Бигбосса, и сделала страшные глаза. «У нас важный клиент, только вас и ждут». «Подождут», – буркнула я себе под нос и решительно распахнула дверь. «А вот и наша Марина Александровна Мещерская, лучший эксперт в области финансов и мегааналитик. Именно она дала столь высокую оценку перспектив нашего с вами сотрудничества» уважаемый Станислав Игоревич, голосом ярмарочного зазывал и прокричал шеф при моем появлении и чуть не поклонился в пояс, сидевшему в кресле для посетителей мужчине. В ответ прозвучал низкий бархатный до отвращения знакомый голос. «Очень приятно, что в вашей компании есть такой специалист. Уверен, с Мариной Александровной мы найдем точки соприкосновения». Вальежно развалившись, одетый в дорогущий костюм и ботинки ручной работы, в кабинете сидел и нагло улыбался мой сосед. История попаданства Регины и ее знакомства с князем Станисласом Даниланисом рассказана в книге «Сказка на ночь для дракона».